И к красному вину, и к палке. Чего не сделаешь во славу своего полка и победоносного Курфюстра. Тем паче, что за каждого рекрута вербовщикам полагалось вознаграждение. Команда вербовщиков. Лейтенант Дрезденского пехотного полка, усатый капрал, двое фрейтера и барабанщик, тащивший барабан на спине, будто короб. Как-то темным октябрьским вечером сбилась с пути и оказалась в окрестностях Козельбруха, неподалеку от мельницы. Вот уже несколько дней мастер был в отъезде. Подмастерье балагурили в людской, стук в дверь. Вышел Тонда. У порога стоял лейтенант со своей командой. Он да офицер его светлости курфюстра! Отряд сбился с пути. Решено провести ночь на этой проклятой мельнице. Все ясно? Все ясно, ваша милость. Для вас всегда найдется место на синовале. На Синовали! вскипел капрал. Ты обалдел, парень? Лучшую постель для его милости. Да поживее. А если моя будет чуть похожа, живо шкуру спущу. Мы голодны. Тащи все, что есть на кухне. Да не забудь вина и пиво. И чтоб на всех вдоволь.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 Подмастерья тем временем собрались на совет в кухне. Облезлые обезьяны с косичками! В сердцах буркнул Андруш. Что себе позволяют? У него уже созрел план. Все, и даже Тонда, приняли его с восторгом. Андруш и Сташка, с помощью Михала Мертона, в миг приготовили угощение, три миски каши из за трубей с опилками, политые прогорки маслом. И посыпанной махоркой. Юра сбегал в свинарник и вернулся с двумя заплесневелыми ковригами под мышкой. Крабаты Ханса наполнили пять пивных жбанов, протухшей дождевой водой из бочки. Когда все было готово, то Тонда отправился к вербовщикам и обратился к лейтенанту. Если ваша милость прикажет, велю внести ужин. Он щелкнул пальцами.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 предложил Тонда, указывая на заплесневелый хлеб, который внес на подносе Юра. «Однако тут нет самого главного!» — напомнил Капрал. «От корейки жажда мучит. А чем ее утолить? Холера, тебя забери!» По знаку Тонды, Ханса, Крабат, Петар, Лышка и Куба внесли жбаны с дождевой водой. «С вашего позволения, ваша милость! За ваше здоровье!» Капрал усушил в честь лейтенанта целый жбан И обтер усы. Неплохо. Совсем неплохо. Сами варили? Нет, ответил Тонда. Пивоварня, с вашего позволения, в деревне Дождище. За столом царило веселье. Каждый вербовщик ел и пил за троих. Подмастерья только посмеивались. Дождевая бочка у них огромная. Можно наполнять жбаны без конца. Воды хватит. Лица у гостей раскраснелись. Барабанщик, парнишка не старший крабата, после пятого жбана уронил голову на стол. Раздался тоненький храп. Остальные продолжили пить. Застолье за стольем, а лейтенант, глядя на подмастерьев, вспомнил вдруг про вознаграждение за каждого рекрута. — Вот было бы здорово! — заявил он, размахивая жбаном. — Если б вы плюнули на свою мельницу... И пошли на военную службу. Ну что такое подручный на мельнице? ни Ничто! А вот солдат! Солдат! Встрепенулся капрал и трахнул кулаком по столу. Да так, что подскочила голова барабанщика. У солдата жалование, веселье, товарищи. Все его любят, особенно девушки. Да что говорить! У кого блестящие пуговицы на мундире,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 Лейтенант, мечтавший о деньгах и дороживший каждой головой, не очень-то спешил расставаться с Андрушем. «А ну-ка, проверь!» Капрал нехотя последовал приказу. Странно, как ни старался он вырвать зубы, те не поддавались. Тогда он попытался их выломать с помощью мунштука. «Что-то здесь нечисто. Так не бывает. Ну да не мне решать!» «Может ли этот ребой стать солдатом?» «Это уж, господин лейтенант, ваше дело!» Лейтенант, задумавшись, скрёб в затылке. «Хоть он и выпил порядком, ему это тоже казалось чудным. Оставим до утра. Утро вечера мудренее. Перед выступлением проверим еще раз. А теперь спать». «Пожалуйте!» — откликнулся Тонда. «Для вас...» Ваша милость, приготовлена постель мастера, а для господина капрала место в гостиной. Только вот куда деть господ Ефрейторов и барабанщика? Не стоит беспокоиться, пробормотал капрал. Они могут выспаться на сеновале. Для них и это роскошь. На утро лейтенант проснулся за домом в ящике со свеклой. Капрал очнулся в свином корыте. Оба отчаянно чертыхались. Все двенадцать подмастерьев удивлялись самым невинным видом. Как же так? Как могло такое случиться? Ночью ведь обоих господ доставили прямо в постель. Как же они сюда попали? Может, они лунатики? А может, пиво тому виной? Еще повезло, что, блуждая по мельнице, они не набили синяков до шишек. Да... Не зря говорят, у детей, дураков и пьяниц, свой ангел-хранитель. «Заткнитесь!» — взревел Капрал. «Проваливайте и готовьтесь к маршу! А ты, ребой, подставляй зубы!» Зубы Андруша выдержали натиск. Лейтенант уверился, что парень годен. После завтрака вербовщики с рекрутами двинулись в путь. Маршировали. в направлении Каменца, к биваку полка. Впереди лейтенант в сопровождении барабанщика, далее подмастерия, строим по росту, за ними два эфрейтера. Замыкал колонну капрал. Подмастерья топали в самом веселом расположении духа, остальным было недовеселье. Чем дольше они шагали, тем бледнее становились, тем чаще по одному исчезали в кустах, Крабат, шедший со сташка позади, услышал, как один из ефрейторов сказал. «Господи, мне так плохо, будто я проглотил десять литров клейстера!» Крабат подмигнул сташка: «Так бывает, когда опилки примешь за лапшу, а махорку за укроп!» В полдень лейтенант приказал остановиться на опушке Березняка. «До Каменца четверть мили, кому в кусты давай!» Это последняя возможность. Капрал! Да, ваша милость. Проверь-ка их вещи и проследи, чтобы не вылезали из строя. При входе в горы, чтобы держали шаг под барабанный бой. После короткого привала отряд двинулся в путь. На этот раз под барабанный бой и пение трубы. Трубы? Андруш поднес правую руку губам, сложил трубочкой и, раздувая щеки,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 Играли лишь губами. Казалось, что марширует настоящий королевский шведский полковой оркестр. «Прекратить!» Хотел заорать лейтенант. «Прекратить! Прекратить! Прекратить!» Селился гаркнуть капрал. Но ни тот, ни другой не произнес ни звука. Не смогли они, как было попытались, пустить в ход палки. Пришлось им оставаться на своих местах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 и хватал воздух ртом, будто карп пойманы сетью. Еще бы! Полковник фон Пумпер Пумперштроф вынужден был смотреть, как дюжина рекрутов под звуки вражеского кавалерийского марша скачет верхом на палочке по городской площади. Но самое возмутительное, черт подери, лейтенант! Тот впереди! Сунул между ног саблю и воображает, что он на лихом коне, Что уж раз так говорить про капрала и фритеров и барабанщика. Скачут с дурацким видом. Гоп, гоп, гоп. Эскадрон, стой!» — скомандовал Тонда. Как только марш был доигран до конца. Подмастерья, ухмыляясь, вытянулись в струнку перед полковником. Скинули шапки. Полковник фон -Поле пумпер штроф, подошел ближе и гаркнул так, как не гаркнуть и двенадцати капралом.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 «Я прогоню вас сквозь строй!» «Хватит!» Вдруг прервал его Тонда. «Обойдемся без ваших палок. Нам, всем двенадцати, стоящим перед вами, так и так не подходит солдатская жизнь. Не то, что вот этому простофиле он указал на лейтенанта. Или вон тому, служенной глоткой, он кивнул в сторону капрала. Им-то это по вкусу. В армии им вольготное житье. Пока, конечно, их не убьют». Но я и мои товарищи из другого теста. Мы плюем на весь ваш путь парад и на вашего светлейшего курфюстра. Если хотите, можете так ему и передать. Миг и подмастерье обернулись воронами. Стая взметнулась вверх и пролетела над площадью.